Так возбуждал колебатель земли и воздвигнул Данаев. О крестояксов героев столпились, стали фаланги страшной стеной. Ни орей, ни палада, стремящие рати, их не могли бы, не радуясь видеть. Храбрейшие мужи, войско составив, трояны великого Гектора ждали, стиснувши дрот возле дрота и щиту щита непрерывно. Щит со щитом, шишак с шишаком, Человек с человеком тесно смыкался, Касались светлыми бляхами шлемы, Зыблись на воинах, так аргивяне сгустяся стояли. Копья змиились, грозно колеблемых, храбрых руками, Прямо они на троян, устремляясь, пылали сразиться но, упредив их, трояне ударили. Гектор пред ними бурный летел, как в полете крушительный камень с утеса, если с вершины громаду осенней воды обрушит ливнем дождем, разорвавший утесы жестокого связи. Прядая кверху, летит он, трещит налетуем крушимый лес, Беспрепонный прямо летит он, пока на долину рухнет и больше не катится. Сколь стремительный прежде, Гектор таков. При начале грозился до самого моря. Быстро пройти меж судов и мешкущей по трупам Донаев, Но едва набежал. Насомкнувшись крепко фаланги, стал как не близко нагрянувший. Дружно его аргивяне, встретив и острых мечей, и пик двуконечным ударом прочь отразили, и он отступил поколебанной силой, голосом слух поражающим кратим троян вопиющий. «Трое сыны и и вы, рукопашцы-дарданцы, стойте, друзья!» Ненадолго меня остановят охейцы, если свои ополчения и грозную башню построят. Скоро от пики рассыплются, если меня, несомненно, Бог всемогущий предводит супруг громовержущей Геры. Так восклицая, возвысил и душу, и мужество в каждом. Вдруг диефоб из рядов их высокомечтающий вышел. Сын же Приамов, пред грудью ставя он щит круговидный, Легкой стопой выступал и вперед под щитом устремился. намерион на троянца, наметя сверкающей пикой, бросил, И верно вонзилася в выпуклый щит волокожный бурная пика. Но кош не проникла, и древком около трубки огромная хряснула. Быстро троянец щит от себя отдалил волокожный, в душе устрашася бурного в лете копья Мерионова, тот же могучий к сонму друзей отступил, негодуя жестоко на трату верной победы и вместе копья, преломленного тщетно. Быстро пустился идти к кораблям и кущам Ахейским, крепкое вынести копье, у него сохранившееся в куще.